Глава 23. Вот это место, провозгласил Принц Арес, когда мы остановились у подъезда. Увито вобгрянным плющом так, что и дверей не видно было. То, что Райден ночью назвал отелем, оказалось небольшой и простенькой на вид виллой в лесочке на окраине. Вряд ли мы сами быстро нашли бы дорогу. Макс пытался разобраться с адресом на визитке, но быстро сдался. Арес вызвался нас проводить. Не маловато для отеля, уточнил Макс, оглядывая фасад. Это не отель, конечно, кивнула Арес. Я бы назвал гостевой дом, очень так примерно, для тех, кто не хочет заметности. Принц пошёл нас провожать, за чем-то переодевшись в дорожный костюм. Тот самый синий, в котором он лазал по портальной башне. Чем для выхода в люди его не устроили яркие узорчатые одежды, я не очень-то поняла. Макс пожал плечами и повернулся к принцу. Ну что, Шарес, я мы оба очень вам признательны за помощь. Спасибо, что потратили своё время. Теперь мы точно не заплутаем. Макс протянул Ариесу руку. Дальше мы справимся сами. Возвращайтесь, пожалуйста, к своим делам и извините за беспокойство. Арес замешкался, но руку пожал, только затем покачал головой. Нет, Маккисара. Нам ещё очень рано прощаться. Я иду с вами. Куда? Орес кивнул на гостевой дом. На встречу с Райда и Эбера. Зачем? На очень всякий случай. Это лишнее, сухо бронил Макс. Он как-то весь сразу напряжённо подобрался. Очень нет, так же холодно возразил Орес. Я хочу убедиться в том, что намерения этого господина совпадают с тем, что он о них сказал. Вам-то что до этого? В глазах Макса я увидела знакомый мне огонь крайнего раздражения. Это наши с ним личные дела. Я не хочу, чтобы в них вмешивались посторонние. Я не посторонний. При всём уважении, Арес, вы именно посторонний. С какой стати вам этим заниматься? Ни с какой, согласился тот и веско добавил. Но я принц, мне можно. Макс не стал больше возражать. Я и сама видела, что от Ареса Не так-то просто избавиться. Только время на споры потеряешь. По-хорошему он не отстанет, а обойтись по-плохому с членом правящей семьи и партнёром Викона было как-то не очень разумно. Пойдём, сказал Макс, повернувшись ко мне. Пора. Он поправил небольшую коробочку-контейнер, что висела у него на лямке рюкзака, поддёрнул на спине сам рюкзак и пошагал внутрь. Арес проворно последовал за ним, ну и я вдогонку. Утро с самого начала было странным. Едва мы с Максом на рассвете отлипли друг от друга, он быстро собрался и убежал разговаривать с отцом. Я рассчитывала, что на этот разговор не уйдёт так уж много времени. Но Макса не было почти 2 часа. И вернулся он каким-то подавленным, хотя всячески старался это скрыть. На мой вопрос, уж не отказался ли Викан отдать таргет для райда, Макс потряс контейнером и сказал, что всё идёт по плану. что мы сейчас соберёмся и отправимся в путь, а Арес вызвался нас проводить. Пыталась я спрашивать, чем разговор с отцом так его расстроил. Но Макс пожал плечами и ответил, что с отцом он разговаривал только о Тарки Райды и о том, как надо присматривать за Павликом. Поэтому мало расстраиваться пока ни о чём. Я не стала делать вид, что поверила, но возможности проявить настойчивость не было. Над душой висел принц Именно Арес принялся внизу объясняться с персоналом гостевого дома. Выяснив всё, что нужно, он первым направился вверх по единственной лестнице. Комната. Вот она. Арес указал на одну из четырёх дверей на площадке второго этажа и отступил в сторону. Теперь ваш ход, Маккисара. Макс постучал. Барина Фрайда открыл через несколько секунд, оглядел площадку и всех нас по очереди. А я уж было подумал, ты не придёшь. Сказал он Максу с невесёлой усмешкой. "Я давал повод сомневаться в том, что держу слово", удивился Макс. Райда только покачал головой. "Но мы с тобой уже немного не те парни, что вместе кики морловили". Он не договорил, чуть не вылетел на площадку от сильного толчка в спину. Откинув руку Райды, упиравшуюся в дверной косяк, к нам вышла Вероника. "Давненько не видела я её такой несчастной". Даже совсем недавно, в кому никогда она заставляла всех нас недоумевать и мучила Эрика, она казалась более живой. А сейчас на ней даже веснушки побледнели и погасли, а глаза, хоть и сухие, оказались покрасневшими и злыми. Она что-то отрывисто не то спросила, не то сказала. Барина Фрайда что-то не менее резко ответил ей в спину. Вероника обернулась на него и явно огрызнулась, чуть ли не зашипела. Видимо, сказал что-то возмутительно обидное, потому что Райда Сосредоточенно прищурился, да и рявкнул так, что Вероника, сжав кулаки, метнулась обратно в комнату. "Заходите". Хмуро кивнул Райда и покосился на Ареса, но не спросил ничего и не возразил, когда принц просочился за нами в комнату. Там Арес встал прямо у двери и с самым скучающим и посным видом сложил руки на груди. Я быстро огляделась. Мы с Максом уже провели однажды ночь в отеле Торкалина. Так что я примерно представляла, что увижу. Скромный, скучно обставленный номер, но просторный, оснащённый разными волшебными диковинками. Так и оказалось. Разве что большая комната-гостиная была не такой уж скучной. Гостиную украшали россыпи шаров светильников, абстрактные картины и выразительные чёрно-белые фотографии каких-то улиц и пейзажей. Разъярённая Вероника скрылась за дверью спальни, а Райда остановился и повернулся к Максу. принёс. Принёс, подтвердил Макс, отцепил карабин контейнера, открыл крышку и предъявил что-то тёмно-фиолетовое, шипастое и чуть поблёскивающее, размером с крупный плод киви. Райд вынул тарг, сжал в кулаке и сосредоточился. Да, наконец внул он. Это то, что я заказывал. На первый взгляд во всяком случае. А на второй? А на второй надо кое-что проверить. Деловита сказал Райда положил тарк в контейнер, взялся за крышку поверх пальцев Макса, опустил её на место. Пойдём к Корышеву, уединимся. Райда открыл дверь в ванную и махнул Максу. Они оба вошли внутрь и закрылись там. Куда они? Зачем? Пробная активация, пояснил Орес. Надо делать либо на очень открытой безлюдной местности. либо в очень закрытом помещении, где можно просчитать отражение. Не надо очень волноваться, госпожа Лада. Ничего страшного не происходит, пока господин Эбера очень соблюдает абсолютно все правила и предосторожности и делает всё в присутствии посредника, чтобы исключить взаимные претензии заказчика и изготовителя. Полагаю, квалификация Эбера очень сильно высока. Не волнуйтесь. Я скажу, когда настанет время для волнений. В ванной было тихо, в спальне куда шмыгнула Вероника тоже. Чтобы как-то унять тревогу и убить время, я стала рассматривать фотографии на стенах. Между окон обнаружилась одна, не похожая на остальные. Непричудливые деревья, нестранные улицы с нависающими огромными башнями, а строгий и немного угрюмый мужчина лет 50. Солидный с густой светлой бородой и высокими залысинами. Одетый в мундир с полосатыми нашивками. Кто это? Арес лениво покосился на фото в простенке и неохотно отозвался. Это очень сложно. Я даже не знаю, как на вашем языке это называется. Но если всё упростить, то у меня с ним общий прадед по материнской линии. А, так он тоже из правящей семьи. О, ещё как. Этот нынешний монарх Траунария глава династического совета. Заступник справедливости и солнце пошатнувшейся надежды, отчеканил Арес. Полный титул длинный, там ещё есть много чего, но у меня плохая память. Может, мне и примерилось, но в голосе Ареса мне послышался здоровый такой сарказм. Ваши портреты тоже висят в местных отелях. Нет, нет. Надеюсь, до этого не дойдёт, поморщился Арес. Мне не надо славы среди туристов. К счастью для парадных портретов в династии хватает тех, кто очень кроваво близок к монарху. Раскрылась дверь спальни, и Вероника появилась на пороге. "Лада, можно тебя?" Я шагнула в её сторону, и она посторонилась, пропуская меня внутрь. Бросив недоверчивый взгляд на Ареса, Вероника захлопнула дверь и повернулась ко мне. После того, как Райда на неё рявкнул, выглядела она как ни странно лучше. Вся такая решительная и уверенная. уверенность вместе со злостью. Отменный коктейль от неё прямо искрило. Конечно, это не Вероника. Вероника сейчас была запрятана где-то очень глубоко, не докопаться. И если Райда очень даже не принуждённо выпускал Димку Баринова, то Алиша совсем не умела или не хотела считаться с футляром. "Где мальчик?" спросила она требовательно. "Там, где ему сейчас самое место. Под хорошим присмотром уж ждёт отца." Алиша приподняла тонкие рыжие брови и сжала губы. Кажется, не нашла, чем возразить. Я могу его увидеть. Нет, не можешь, отрезала я. В последний раз, уточнила она, прищурившись. Нет. После всего, что произошло, разумеется, нет. Алиша опять сжала губы. У Вероники такой мимики отродясь не было. Разумеется, повторила она задумчиво. А может, всё-таки спросить у Никиты? Спроси. Она слышу то же самое. Держаться подальше от Павлика. Райда рассказал тебе о таком условии. Это для Райды. Мне такого условия не ставили. Не вижу между вами различий. Это мой сын, Лада. Мой и Никиты. Я имею право обнять его, хоть и чужими руками. Я имею право посмотреть на него. Ну и смотрела бы и обнимала бы, кто мешал. Ты полдня с ним в комоне провозилась. И каждый раз, как его привозили, могла бы общаться с ним сколько угодно. Так нет же, вы его сюда поволокли. Ничего ты не понимаешь, фыркнула она. Где уж мне? Алиша нервно поправила спадающие на глаза рыжие кудрявые пряди, будто это было что-то чуждородное, что-то ужасно раздражающее. Когда она посмотрела на меня, взгляд её был тяжёл. Я даже поёжилась. Ненавидишь меня? спросила она вдруг со усмешкой. Тебе правда, что ли, нужен ответ? Нет, я понимаю. Кивнула Алише и снова со злостью отбросила упавшую на лоб прядь. Очень хорошо тебя понимаю. Но видишь ли, в чём дело. Она подошла ко мне вплотную, и на меня уставились светлые глаза Вероники. А в них то же равнодушное презрение, с каким когда-то смотрела на меня темноволосая и темноглазая Алиша. И в чём же дело? А в том, она коротко вздохнула. Что я не собираюсь ни за что извиняться. А на кой мне твои извинения? Именно. Я сделала то, что сделала бы и ты на моём месте, причём не раздумывая. Если уж ты без сомнения легла под Райду, чтобы спасти своего парня, то увидев, что кто-то вот-вот убьёт твоего любимого, ты убила бы первой. Что ж, я думала об этом миллион раз, и каждый раз приходила к той же очевидной мысли. Окажись я в тот проклятый момент на крыше. Кто кого и куда скинул бы это вопрос. Столбом бы я точно не стояла. И, возможно, у меня всё ещё был бы Макс. Или мы с ним умерли бы в один день. Или Впрочем, ерунда всё это. Пустые фантазии. Никому не нужные мысли. Тогда я лежала в первом коконе, в мертвецки безмятежном сне. Так что никаких бы. А если бы не было кокона, Когда Макс той ночью просто не оказался бы на крышу у Корышева, так что ох, нет, последнее это дело перемалывать в голове мысли о том, что произошло бы или не произошло, если бы Дкабы ты сделала бы то же самое, усмехнулась Алиша. И не говори, что это не так. И не говорю, согласилась я. Вы тарг принесли? резко сменила тему Алиша. Да, как и обещали. Надо же. Процедила она и помолчав снова подступила ко мне. Хотя лучше было бы, если бы вы этого не сделали. Тогда Райдо, возможно, оставил бы эту затею. А что из происходящего ты называешь затеей? Да вот эту, Алиша с презрительной усмешкой покрутила ладонями. Операцию по спасению меня из заточения в глубинном слое. Ты не хочешь, чтобы тебя оттуда вытащили? Я сама себя оттуда вытащу, уверенно заявила она. Ему не надо ничего делать. Я всё сделаю сама. Нужно просто подождать. Совсем немного подождать. Там время словно взбесилось. Но он не хочет меня слушать. Алиша Вероника раскраснелась от негодования, остервенело смахнула с глаз кудрявую прядь. Логика в её словах кое-какая была, если глубоко не копать. Алиша нацелилась стать постоянной подселянкой. Это уж ясно. Вот только само собой это не случится, если я правильно помнила озы местных технологий. Как это ты всё сделаешь сама? А этот крутой редкий тарг бессмертия? Разве он не нужен? А разве я сказала, что его у меня нет? усмехнулась она. Всё приготовлено. То есть ты собралась у Мирати в процессе будешь применять тарг сама к себе, а успеешь? Она снисходительно улыбнулась. Я профессионал. Я справлюсь с этим лучше Любова, тем более лучше Райды. Мне нужно ему ничего делать. Ещё немного, и я там просто исчезну, и буду постоянно здесь. Вот такая, к сожалению. Но тут ничего уж не поделать. Тебе не нравится твой футляр? Да не то, чтобы не нравится, протянула она. Удачная находка, в принципе. Самое главное, тарки из рук не валится, как у некоторых. На внешность можно закрыть глаза. Что же тебя не устраивает? Красивый футляр, яркий. Алиша брезгливо сморщила нос. Красивый, да, угрюмо буркнула она. Только вот была одна проблема. Меня учили правильно концентрировать и применять эмоциональные выбросы, а это тело было неприучено владеть собой. Первозданное естество. Немалые силы нужны, чтобы с этим сладить. На, ничего, сладило. Так что чем быстрее наступит конец там, Тем у меня скорее начнётся более-менее нормальная жизнь здесь. И совершенно ни к чему, чтобы Райда выпустил меня такую, какая я сейчас, а какая-то там сейчас, что сильно постарела. Пока не так, чтобы сильно, но Алиша странно улыбнулась. Но всё равно не надо бы возвращаться. Да и способности Райды теперь уже не те. Я боюсь, что он опять напортачит с Старком и И вместо того, чтобы вытащить меня, застрянет со мной и погибнет. Я сосредоточилась на собственных ощущениях и со злорадством поняла, что такой исход меня бы устроил. Ну или по меньшей мере не огорчил бы. Вот только опасения Алиши звучали как-то странно. Кто бы ни отзывался о Райде, непременно упоминал, что специалист Огог какой крутой. И в том деле крутой, и в другом, а в третьем так и вовсе наикрутейший. С чего это лучший актёр Калина должен напортачить? С того, что у его футляра на этих словах улыбка Алиши стала совсем какая-то мерзкая. Изначально потенциал весьма средний. С трансформацией работать самое то. А вот с подпространством Райда думает, его постройка отвалилась потому, что он когда-то давно ошибся на первом этапе. Так нет же, не на первом, а на последнем. Сейчас он сделал что-то не то. потому что его восприятие уже не того уровня, а признавать этого он не хочет. Почему не хочет? Дурак, потому что, с чувством постановила Алиша. Сколько мужик должен помучиться, чтобы признать себя импотентом, хоть физическим, хоть ментальным? Ты меня спрашиваешь? Несколько описала я. Понятия не имею, не сталкивалась. Ну так я тебе говорю, я повидала. Большинство от 30 очевидное будут до последнего вздоха Вот и Райда упёрся, не хочет этого принять. Она обессиленно присела на край постели, устав объяснять мне элементарное. Ну хорошо, Алиша, допустим. Но знаешь что? Мне всё равно, кто из вас куда упёрся. Как-то я совсем не готова вам сочувствовать и ваши проблемы делать своими. Разбирайтесь между собой сами. Райда просил Макса о помощи, он её получил, и всё на этом. Если тебе не безразлично, эта несчастненькая, глупенькая, слабенькая рыжая обожество, Алиша снова выразительно указала на себя. В твоих интересах сделать так, чтобы Райдда изменил свои планы. Если моё изначальное тело выберется из-под пространства, кто знает, сколько ещё эта девчонки мучится, пока я буду приходить и уходить. Быть с нормальным временным футляром она не умеет. Вера она непонимающе взглянула на меня. Да брось. Нет той вашей веры. И уже не будет никогда. Вера, что, правда, никак не получается, не можешь сопротивляться. Её взгляд был холодным и снисходительным. Как же так? Ну да, Вероника податливая, в этом Макс прав. Но не может быть, чтобы до такой степени. Если Алиша, приходя, стирает её совсем. Вероника, а как же Эрик? А что, Эрик жив здоров? Ну и хорошо. хмыкнула Анна. Ему очень плохо без тебя. Она напряжённо сжала губы. Ничего, процедила она. Утешится. С головой в работу, как всегда. В чужие коконы уколы памперсы. Вера, ты ему нужна. Она улыбнулась и покачала головой. Нет. Такая я ему точно не нужна. Её глаза вдруг мгновенно увлажнились. Слёзы навернулись стремительно, потекли по щекам. Что ж, попытка была неплохая, но неудачная, проговорила Алиша, запрокидывая голову и вытирая виски. И знаешь что? Оставь меня. Выйди немедленно. Не заставляя её повторять дважды, я вышла из спальни, и снималам облегчением. Я бы не назвала попытку докричаться до Вероники неудачной. Всё-таки сладить с первозданным естеством никому не под силу. Значит, надежда есть.